тогда хоббит, каким-то образом поняв, что слова здесь бесполезны, что стоящее перед ним нечто вовсе не человек, которого нужно попытаться остановить и с которым можно попытаться договориться, вскинул лук и почти нецелес всадил двух локтевую тисовую стрелу прямо в бездонную ночь глазного провала серой фигуры. Раздался тяжкий подземный стон. Стрела, вонзившаяся в голову неведомого существа, Исчезла во вспышке багрового пламени. Но свое дело она сделала. Шлем слетел, с сокутавшийся серым паром головы. Плащ, точно крылья подбитой птицы, Взвился вокруг согнувшейся пополам фигуры. Вновь раздался глухой подземный стон, и тварь на кургане исчезла. Словно очнувшись к фолку, наконец подбежали друзья. Гном все еще сжимал в руке один из найденных в зале мечей. Фолка тяжело дышал, не в силах отвести взгляд от того места, где исчез пораженный враг. Позади вновь раздалось ржание. Они поспешно оглянулись. Пони и лошадь Рогволда встали на ноги и неуверенно, словно все еще освобождаясь от незримых пут, направились к ним. Гном потешно вертел головой. В его темных глазах застыло бесконечное удивление. Рогволд стоял рядом с ним, прямой и неподвижный. Он страшно побледнел, и теперь было видно, насколько он все-таки стар. Первым опомнился гном. Держа топор наготове он быстро вбежал на курган и покружил на том месте, где только что стоял призрак. Рогволт и Фолка остались внизу. Хоббит с мрачной решимостью вновь наложил стрелу, хотя и чувствовал, что опасности пока нет. Рогволт по-прежнему стоял не шевелясь и не произнося ни звука. «Здесь пусто!» — крикнул сверху Торин. Он махнул рукой и стал спускаться. Тут, наконец, заговорил Рогволд. «Да, расскажи, кто, ни по бы не поверил, высмел бы как обманщика!» — покачал он головой, даже не пытаясь скрыть своего изумления и потрясения. «Вот это дела!» Могильники ожили. Неужели все снова? К ним подошел спустившийся гном. Торин услыхал последние слова Рогволда и спросил, что они значат. Я уже говорил вам, что во время службы у наместника я вдоволь наслушался старинных легенд и эльфийских преданий. С кривой усмешкой отвечал Рогволд. И я припоминаю, что во многих преданиях говорится, что могильники оживают, когда на земле пробуждается новое зло. Гном снова почесал в затылке. А все-таки что это было? Ну, это самое, что так удачно подстрелил наш меткий хоббит. Не человек же, ясное дело. Это... «Умертвие, друзья!» — прошептал Фолко и сам удивился тому, что у него хватило сил выговорить это страшное слово. «Вспомни красную книгу, Торин! Вспомни, могильники! И удар Фродо!» «Погодите! Какой удар?» — не понял Рокболт. «Потом объясню!» Несколько невежливо отмахнулся Торин. «А ведь правильно, Фолко!» «Фродо Бэггинс управился тогда обычным мечом. Почему бы не сработать обычной стреле?» Некоторое время все трое в нерешительности топтались на одном месте. Рогволт никак не мог прийти в себя после столкновения с подземной силой. Гном просто каждую секунду ждал нового нападения. Фолк же вообще потерял всякое понятие о реальности. Мир поблек и расплылся вокруг него. Перед его взором проносились странные видения, бескрайние степи, по которым двигались длинные, извивающиеся, подобно исполинским змеям, колонны войск в сверкающем вооружении. Велись незнакомые хоббиту знамена, слышала странная, но звучная и ритмичная речь. На огромном поле навстречу этим колоннам шли другие, сплошь в серебристых одеждах,